на родителей, общество, работу, супруга, здоровье и так далее и тому подобное. Но все эти оправдания идут прахом, если вы принимаете концепцию «сознание творит реальность». В кавычках. Согласно этой концепции вы создали свою жизнь и свою реальность. Можете сколько угодно скулить по поводу того, что у вас якобы нет того, что вы хотите, однако у вас есть именно то, чего вы хотите. Вы живете той жизнью, которую выбрали, той жизнью, в возможность которой поверили. Чтобы по-настоящему разобраться в своем сознании, просто наблюдайте вещи, людей, места и события своей жизни. Бэтти размышляет. «Признать, что я творю свою реальность, было нелегко и невесело. Я смотрела на кровь и хаос вокруг себя и думала, чёрт побери, просто бардак какой-то. Но если мне удалось создать это, значит, я могу создать и что-нибудь другое». Параграф третий. «Сужайте и ограничивайте системы верований». «Вера — двигатель творения». Любой сбой в вере мага помешает ему творить. Очень эффективно сужают веру авторитеты, защита. Не давайте власть авторитетам и доверяйте собственному опыту. Помните, вера – двигатель творения. Ходил ли Иисус по воде? Ходят ли тысячи людей ежегодно по раскаленным углям? не обжигаясь. Муж Бетси, Гордон, трижды ходил по раскаленным углем, даже не ощутив жара. Затем он решил поговорить об этом со своим преподавателем психологии. Профессор сказал, что ничего этого не было, а раскаленные до красна угли на самом деле даже не горячие. Это просто эффект Лейден-Фроста. В кавычках. Во время четвертой прогулки по углям Гордон спросил себя, может быть, профессор прав, и угли действительно совсем не горячие, и сошел с углей с ожогами третьей степени. Что же он сделал дальше? Прежде всего, применил защиту номер два, вместо того, чтобы винить профессора или своего инструктора по огнеходству. Гордон осознал, что сам сотворил этот результат, а затем применил защиту номер три. Он отказался верить в эффект Лейден-Фроста и предпочел ориентироваться на собственный опыт. Во время пятой прогулки по углям никаких проблем не возникло. Вера – штука очень тонкая и непростая. Кому хочется быть психом, воображающим вещи, столь далекие от реальности, что между ним и остальным миром пролегает пропасть. А с другой стороны, кому хочется оказаться в плену у рутинной предсказуемой реальности, где совсем нет места волшебству? Мысль о том, чтобы ходить по воде – безумна. Если бы не знаменитая сцена на Галилейском море, все, несомненно, говорили бы, что это совершенно невозможно, а тот, кто полагает иначе, просто сумасшедший. А тонкость в том, что система верований Человека, как правило, не представляет собой интегрированное, хорошо продуманное, последовательное целое. Иными словами, даже в минуты приподнятости, когда кажется, что вы можете летать, вы по-прежнему верите взлетевшему не избежать падения. Как сказал Михал Ледуит, «Если я верю, что могу ходить по воде, и во все горло кричу себе что вот сейчас возьму и пойду по воде обычно весь этот задор свидетельствует как раз о скрытых сомнениях поэтому если я при таком двойственном настрое попробую пойти по воде ничего у меня не выйдет но если принять такую возможность безоговорочно тогда да у вас все получится ибо реальность полностью подстроится под ваше намерение. Подобным же образом, если сосредоточиться на своем исцелении и полностью признать его возможность, исцеление состоится. Но, как правило, мы даже не признаемся себе в том, сколько сомнений кроется за такого рода декларациями веры. Примечание. Смотри, Джон.